Шестое. Откровение. Вопреки ожиданиям с дороги мы свернули на едва приметную тропу и углубились в лес. Значит, дед живет не в деревне. Шел он бодро. Полы балахона подминали траву. Старик поддергивал их, открывая моему взгляду сухие ноги в сандалиях. На посох почти не опирался. Это был скорее аксессуар, чем необходимое подспорье при ходьбе. Невысокий, немного сутулый, но крепкий спутник не оглядывался и не разговаривал. Шли мы примерно полчаса. Тропа вывела на лужайку, на которой красовался терем. Все пять окошек обрамляли украшенной замысловатой резьбой наличники. Острую крышу подчеркивали красиво выполненные причелины. Лобовая доска и карнизы перекликались рисунком и с ними, и с наличниками. О крыльце вообще особый разговор. Создавалось впечатление, что меня привели на выставку древнего зодчества. Домовая резьба производила сказочное впечатление. Это вам не уродливые дворцы современных новоришей, застроивших Подмосковье. В глубине двора я заметил навес, а под ним аккуратно разложенные на верстаке инструменты. Вдоль задней стенки на палетах стояли заготовки, гладкие, тронутые разметкой и почти готовые. Получается, дед — мастер резчик. Наверняка его ценили в округе, судя по количеству заготовленного материала. С другой стороны лужайки имелась утоптанная площадка, а от нее утекала, прячась между стволами лип, наезженная дорога. Ни огорода, ни сарая с живностью не наблюдалось. «Долго еще озираться собираешься?» — лукаво поинтересовался старик. Он успел отворить дверь и теперь поглядывал на меня с порога. «Куда яблоки?» — спросил я сухо. «В дом неси, сушить буду». Я послушно сбежал на крыльцо и в сенях выдрузил корзину на указанный дедом сундук. Спросил, «Все? Торопишься?» Хозяин терема с удовлетворением воспринял мой отрицательный ответ и кивнул, приглашая проходить в избу. В просторной горнице основное место занимал массивный стол, в центре которого, подобно планетарию на площади, красовалась металлическая сфера, обложенная темными разногабаритными камнями, похожими на тот, что теперь метеоритным обломком засел в моей груди. Хозяин щелкнул пальцами, неслышно произнес заклинание, и камни занялись оранжевым огнем. «Ух ты!» — восхитился я, приближаясь и рассматривая необычный нагревательный прибор. Зажигание света по хлопку во дворце не так удивило, как чудесный самовар в лесной сторожке. «Чай будем пить», — добродушно улыбнулся старик. Он неторопливо передвигался, доставая из шкафчика вазочку с вареньем из рябины, то и сок с медом, металлическую коробку с высушенными травами и ягодами, огромные чашки, почти литровые на вид, плетеную хлебницу с обсыпанными маком бубликами. Я уселся на лавку и с удовольствием вдыхал распространившиеся по комнате ароматы. Звякнула отставляемая стариком крышка самовара, булькнул опускаемый в кипяток половник, зашипела заливаемая им травяная смесь. Давно я не чувствовал себя как дома. Казалось, сейчас скрипнет дверь, и громко топая в комнату валятся братья, за ними, шикая на гомонящую компанию, войдет мама. Так бывало на даче после грибной охоты или рыбалки. Мы возвращались в домик, рассаживались на веранде. Я наклонился, сделал вид, что разглядываю плавающие чаинки. Взял чашку за ручку, поднес ко рту, хлебнул. Горячо. Ты б силу свою не выпячивал, паря. Дед тоже поднял чашку, но пить не торопился. Рассматривал меня, словно диковину какую. Силу? Вы о чем? Стараясь говорить непринужденно, схватил бублик, откусил, и уставился на старика, медленно жуя. «Недавно обрел». «С чего вы взяли вообще?» — дернул я плечом. «Рассказывать первому встречному о всяких там поцелуях и камешках не хотелось». «Не слепой!» — старик ухмыльнулся и шумно втянул губами чай. Посидел, прикрыв веки, потом снова посмотрел на меня пронзительно и начал объяснять. «Корзину тяжелую нес, ни разу из руки в руку не переложил». Дорога дальняя, шли быстро, не запыхался. Другой бы попросил передышки. «Какая ж дальняя?» — возмутился я. «Не дальняя, а я спортсмен, к вашему сведению, тренированный». Старик вскинул брови, осуждающе покачал головой. «Спортсмен!» «Все бы вам, молодым, новые слова изобретать, будто прежних мало». «Самбист», — уточнил я и заткнулся. Понятней деду не стало, само собой. Откуда ж ты явился к нам, самбист? Проездом, промямлил я, набивая рот, пытался таким образом отделаться от расспросов. Пустое, заключил дед, проездом или навовсе? Прячь силу. Не дразни, народ, а то не час решат, что из-за грани явился. Под карауля ты. И... Он знакомым жестом изобразил прокалывание моего торса невидимым мечом. «Хм, я невольно отстранился. Как же ее прятать? Не умею я». «Значит, все-таки недавно», — кивнул старик и пустился в объяснение. «Мыслями прячь. Ты вот подумал, что надо корзину тащить? Она тебе легкой кажется. А ты думаешь, что лучше на месте бросить, тогда у нее свой вес окажется». Будешь, как любой обычный человек, нести. А прыгать? Если надо забор, к примеру, перепрыгнуть. Это еще зачем? Подозрительно прищурился старик. К примеру. Если к примеру, слушай. Прыгай, коли нужно. Только чтобы никто не видел. А если люди рядом? Погоди, когда уйдут. Осознал? Я кивнул, не сумев сдержать вздох разочарования. Сложно привыкнуть. «Думать надо было, когда соглашался», — назидательно сообщил дед и покачал головой в раздумьях. «Кто ж тебя наградил? Аурин мужу своему всю силу отдавала, а дочка их мала еще». «Кто это, Аурин? Правительница наша убиенная, а дочка ее Марин», — закатил глаза, произнося молитву. «Пусть боги даруют сил малышке». — Что это, малышки? — возмутился я. — Вполне взрослый человек. Замуж собралась. Что-то еще хотел сказать, но замолк, перехватив удивленный взгляд. Блин, они же, наверное, не знают о случившемся. Пока я пытался сообразить, как выкручиваться, не хотелось говорить, что сбежал из дворца. Дед шустро поднялся и метнулся через комнату. Распахнул окно и перевесился с криком. — Чего вам? Отдай нам изгоя, отец. забасили снаружи, и мы уйдем. Нету тут никакого изгоя. Белины объелся, болезный. Теперь стали слышны и другие голоса. Похоже, толпа была немаленькая, и расходиться никто не собирался. — Ладно тебе-то, Видели мои сыновья-богатыря, что их одним дыханием с ног свалил. Кто же это, если не закордонец? — Внук ко мне приехал, — не запнувшись, соврал старик. «А свалил твоих оболтусов я, если хочешь знать. За то, что ты мне деньги за работу не сполна отдал. Когда расплатишься?» «Так это...» — смущенно запромотал все тот же голос. «Пшеничку на базар свезу и того. Потерпи маленько». «Потерплю», — великодушно согласился резчик. «А своим скажи. Других заказов не возьму, пока за прежний долг висит». Пусть дома ваши нечистые силы атакуют, коли не боитесь. Гомон поднялся такой, что старик махнул в сердцах и затворил окно. Повернулся ко мне, смеясь. Видно, препирательство с деревенскими простаками доставляло ему удовольствие. Не бойся, парень, здесь не тронут, а уходить не советую. На дороге будут караулить. Можно у вас остаться? — растерянно спросил я, озираясь. «Пока можно. Подмогнёшь. Мне балку на крыше заменить надо. Силушка твоя пригодится». Старик использовал попавшие в его распоряжение лошадиные силы по полной. За два дня мы не только поменяли балку, как он планировал, а заново построили крышу сарая. В огромном, спрятанном за строении хранились нестроганные доски. Их следовало выдержать при определенной температуре и влажности, А протечки здорово этому мешали. Нужный режим в сушильном сарае поддерживался с помощью все тех же волшебных камней. Куда ни сунься, повсюду они — в душевой, в санузле, в поглотителе мусора. Там было что-то типа раздельного сбора, в так называемом леднике, нашем холодильнике, и в постирочной. На вопрос, откуда берутся эти артефакты, дед пожевал губами, сверля меня своим серым, если не сказать металлическим взглядом. но ответил на базаре подходящие покупаем слава богам аурин большой силой обладала и границу берегла и о людских нуждах беспокоилась заряжала камни на разную потребу и передавала торговцам чем так огорчили темного бога что он океаны слез пролил томного поправил меня старик томного бога эх люди все то переиначат. «Потому, наверное, что сами слезы такие черные, вступился я за необразованный народ. «Изначально-то они...» — начал старик, но не договорил, махнул рукой. «Не твоего ума это дело». Скрытный он, дед этот, ненароком обмолвится, но тут же замолкает. Понятно, что много знает, а делиться остерегается. Я не обижался, радовался, что меня не расспрашивает. Так ведь и бывает... откровенность за откровенность. Приютил незнакомца с неконтролируемой силой, и на том спасибо. Не знаю, кому из нас пользы от этого было больше. Дед, конечно, эксплуатировал меня вовсю, довольно потирал руки, прикидывая, сколько сэкономил на найме работников. Мне же было не влом, нравилось даже делать что-то простое и очевидное. Особую радость доставляло отсутствие усталости. Кроме того, я учился управлять магической энергией. Спонтанных всплесков не допускал. Использовал силу дозированно. Ровно столько, сколько требовалось, а не на всю катушку. Прежние ошибки уже казались смешными. Например, прыгая через канал, не стоило бить рекорд Майкла Пауэлла. Мировой рекорд в прыжках в длину у мужчин 8 метров 95 сантиметров. Достаточно было указать себе конкретную точку для приземления. Дуть на докопавшихся до меня парней тоже нужно было с умом. Не давать им приближаться, а не отшвыривать ураганным ветром. Спустя неделю взаимовыгодного сотрудничества хозяин вознамерился меня отпустить. Я даже растерялся. Привык, чего уж. Потом идти мне было некуда. В этом мире, по крайней мере. Решил за ужином, уходить мне предложили поутру, расспросить деда как следует. В ответе он за того, кого приютил. Или как? Пусть делится инфой. Мне надо выяснить, как домой попасть. И вообще, как действовать, если домой не получится. Сам хозяин не готовил. Еду приносили деревенские кумушки. Платил щедро, судя по тому, как долго и радостно благодарили его поставщицы творога, молока, овощей, выпечки и прочей снеди. — Не печалься, — с ухмылкой сказал мне дед, глядя, как я ковыряюсь ложкой вздобренной сливочным маслом перловки. денег дам заработал деньги это хорошо протянул я не поднимая глаз а то что я порядков этого мира не знаю из другого мира получается явился понимающе улыбнулся старик так я и думал не пойму только кто тебя притащил мало у нас портальщиков марин признался я возвращалась сюда меня случайно зацепила дед облокотился на стол и зарылся пальцами в седой шевелюре. Вот, значит, как они выкрутиться решили. Помолчал, потом распрямился. Сколько ей теперь? Восемнадцать? Я кивнул. Он покачал головой с недовольным лицом. Рано. Все говорят рано, пробурчал я. Слово это надоело порядком. Так уж сложилось. А Шарой выходит, руку ее вытребовал. Саурин не сумел... Так на дочку нацелился. Коршун. Она вроде не возражает. С тоской заметил я и встрепенулся. Что значит, Саурин не сумел? В отборе он участвовал. Да правительница другого предпочла. Молодого. Шарой уже тогда в советниках ходил. Он неплохой руководитель. Да с любовью что-то не везет. Не возражает малышка, говоришь. Я пожал плечами. Не знал, что думать. поцелуя этот в склепе. Признаться, я скучал. Понятно, что по родителям, братьям и даже тетке, хотя раньше не замечал за собой особой тяги к родне. Психовал, когда мать донимала звонками, а батя забрасывал сообщениями в WhatsApp. Но тогда тетка рядом была. Всегда могла сказать, что там у моих происходит. Да и возможность пообщаться по видеосвязи в любой момент имелась. Тоска по дому оказалась вовсе не выдумкой иммигрантов. Издалека жизнь на родине виделась чем-то недостижимым и желанным. Короче, я все еще надеялся вернуться. Надо только выяснить, как это сделать. Что ждет меня там? Понятное дело, из универа вылечу. Носиться по деканатам и кафедрам, добиваясь сдачи-пересдач, уж точно не стану. Прямо совсем не хотелось. Значит, армия. Начнут агитировать на контракт. Это без сомнений. Крепкий, здоровый спортсмен, почти с неоконченным высшим. Клад. Ну а что? Военная ипотека, полное обеспечение. Думать не надо. Вся жизнь расписана. Знай, выполняй приказы. Почти как у деда. Познакомлюсь с незамужней буфетчицей или продавщицей. Представлял милую, хорошенькую девушку, не к месту повторяющую ноющим голосом. «Ты меня совсем не любишь!» Пытался убедить себя, что и полюблю, и женюсь. Но воображаемая невеста почему-то проигрывала холодной, расчетливой змеюке Мариин. Никак не мог отделаться от мысли о ней. Может, это из-за камня в груди? Задумавшись, прижал руку к солнечному сплетению. Бугорок почти не ощущался, хотя под кожей еще была инородная твердость. Рассосется со временем? Дед прищурился, наблюдая за моей рукой. «Малышка, значит, тебя силой наделила. Пожадничала шарою все отдавать». «А?» — удивленно переспросил я. «Молодец, — говорю, — правильно рассудила. Хоть и молоденькая, а соображает. Чего она рассудила?» «Не доверяет советнику. А так, гляди-ка, армия под ним теперь, поскольку бывший правитель скончался, а новым именно шарой и будет». Чинуши тоже в рот ему глядят. А уж если и магии с ним никто не сравнится. Пиши пропала. Будет Мариин камни заряжать, как проклятая, а больше никуда ее не допустят. Одно хорошо. Что? Беречь ее супруг будет пуще себя. Ведь пока Мариин жива, муж ее тоже не умрет. А коли случится с правительницей несчастье, ему конец. жили они долго и счастливо и умерли в один день пробормотал я старик посмотрел озадаченно я пояснил присказка у нас такая есть мы помолчали и я наконец решился попросить дедуль чего тебе внучок хмыкнул старик расскажи все ж о мире этом что за осколки что за изгои раз уж гонишь надо мне представление иметь ну слушай